После надежды, после ухода всех посетителей, Дича замкнулся в себе. Он молча держал Вичу за руку и смотрел в ее спокойное лицо. Медсестра что-то говорила ему, но он ее не слышал. Не смогли его расшевелить и, вернувшись с перекуса, Паша и Сю. Чтобы как-то вырвать друга из лап депрессии, они развили бурную деятельность. «Нам нужно срочно пробить визу для Яны». Тормошили они Дичу. Иди вылавливай семейного адвоката. Сделайте это без меня. Я побуду с Вичей. Было все, что от него смогли добиться. Когда письмо в американское консульство в Питере было готово, его показали дичи. Одна фраза поразила его своей жестокостью. В письме говорилось, что Вероника активно умирает. Как человек может активно умирать? Закипело внутри. Что это? особенности английского языка или медицинский жаргон. Как его любимая может активно участвовать в своей собственной смерти? Она всю жизнь активно боролась с ней. От злого блеска в глазах у мужа умирающей семейному адвокату стало не по себе. И он осторожно спросил. «Все в порядке?» «Какой к черту порядок?» Хотелось крикнуть ему в лицо. «Я держу в руках смертный приговор моей ВИЧи». «Какой здесь может быть порядок?» Желваки играли на его скулах, рука с письмом мелко дрожала. «Успокойся», — тихо сказал Паша, и аккуратно вытащил листок из его побелевших пальцев. Вместе с Сю они отсканировали письмо и отправили в питерское консульство по электронной почте.